Глава 8 «Темпест». Сон решил её избегать. Она уставилась на льющееся через южное окно лунный свет. В голове вертелись вопросы, оставшиеся без ответа, и всевозможные заговоры. Может, Пайер пытался таким образом послать ей весточку через своих людей? В таком случае он немного перегнул палку, хотя шут известен своей безбашенностью. Темпест ударила кулаком по подушке, пытаясь устроиться поудобнее. Если Брайана послали не для встречи с ней, то зачем он здесь и почему он оказался в темнице? Брайан — один из самых скрытных людей, известных ей. В чем заключалась хитрость? Нужно поговорить с ним но она никак не сможет связаться с ним как минимум до следующей смены караула, значит, придётся ждать до утра. Придётся на время оставить всё как есть. Спи. Темпа фыркнула и поёрзала в длинной ночной рубашке, оставленной специально для неё. Несомненно, вещей мягче она никогда не носила. Ткань постоянно путалась в её ногах, когда она ложилась спать, что ужасно раздражало. Если кто-нибудь вдруг нападёт посреди ночи, попытка спастись окажется ещё опаснее. Лучше спать просто без одежды. При мысли о таком решении проблемы губы девушки дрогнули. Служанки будут ошеломлены. Обхватив пуховую подушку руками, Темпест перевернулась на другой бок, чтобы наблюдать за танцующим в камине пламенем. Веки начали тяжелеть, И в какой-то момент между беспокойством о Брайне и обдумыванием следующего шага она погрузилась в тревожный, неохотный сон. Там её встретили тёмные подземелья и кровожадные львы. Темпест ахнула и скатилась с кровати, сжимая в руке клинок. Она глядела комнату, пытаясь сфокусировать зрение. Сердце выскакивало из груди, а в конечностях чувствовалась тяжесть. Её разбудил ночной кошмар или что-то иное? За окном всё ещё светила луна. Должно быть, прошло всего несколько минут, а может, пара часов. Кстати, который час? Она выпрямилась, поджав пальцы ног из-за холодного пола. Девушка потёрла левый висок, борясь с головокружением и пытаясь привести себя в порядок. Пронзительный крик прорезал тишину ночи. Звук точно не игра ее воображения. Бах, бах, бах! Неожиданно для себя Темпест подпрыгнула от громоподобного стука в дверь. Казалось, кто-то пытается проломить себе путь внутрь. Она приподняла подол подолночную рубашку и завязала ее узлом, обнажив икры, лодыжки и ступни. Молча взяв меч, стоящий у кровати, она вытащила его из ножен и подошла к двери. «Миледи! проревел мужчина с другой стороны. Она рывком распахнула дверь, оскалив зубы, готовые к драке. Стражник моргнул, глядя на нее. Его взгляд переместился с меча на ее волосы, а затем вниз, к босым ногам. «Что происходит?» — рявкнула гончая, привлекая его внимание к своему лицу. «Нужно уходить». «Что?» — она замолчала, когда по коридору разнесся оглушительный вопль за которым последовали резкие команды. Король Дестин. Не дожидаясь объяснений стражника, Темпест протиснулась мимо него и побежала по коридору, шлепая босыми ногами по холодному полу. Завернув за угол, она застыла на месте, не смея дышать. Король Дестин стоял, на коленях на полу, дрожащими руками прижимая к груди миниатюрное тело. Пол вокруг него покрывала кровь. Каштановая коса, обвивающая его руку, не спадала на ковер. «Ансет. Нет!» — произнесла Темпест, не смея поверить своим глазам. «Нет, не С моей дочерью все в порядке. Счастливый случай спас ее, за что я вечно буду благодарен», — сказал Дестин. Он поднял голову и окинул взглядом тело своей дочери. Темпест сделала несколько медленных шагов к королю и опустилась на колени возле обутых в тапочке ног принцессы. Король ослабил хватку ровно настолько, чтобы Ансет смогла сесть. Глаза девочки были широко раскрыты, бледное лицо залито слезами, роскошное сиреневое платье превратилось в жуткое месиво из крови и грязи. Что, черт возьми, произошло? В такое время Ансет уже давно должна быть в постели. «Почему в столь поздний час принцесса слонялась по дворцу?» «Что здесь произошло?» — мягко спросила Темпест, кладя руку на ногу девушки «Где рана?» «У меня ее нет». «Рада слышать», — пробормотала Темпест. Она взглянула на кровь, собравшуюся на голубых коврах. «Чья это кровь?» Дейстин вздрогнул, уставившись в пол. Интересная реакция. Она считала, что у мужчины нет сердца. Он даже не оплакивал своего старшего сына и всё же казался искренне потрясённым и расстроенным из-за ситуации с принцессой. Скорее, расстроен и шокирован, он даже больше, чем рассержен. Искреннее, чем сейчас, Темпест его ни разу не видела. Однако это ничего не меняет. Он всё ещё массовый убийца позволивший убить одного из своих детей. Его благосклонность к собственной дочери никак не изменит ее мнение об этом человеке. К -к -к кто — заикалась Ансет. Ее нижняя губа дрожала. «Кто-то пытался...» «Кто-то пытался убить мою драгоценную дочь», — пробормотал Дестин. Его потрясение сменилось яростью. «Если бы моя мятежница не решила тайком пробраться обратно на гуляние вниз, им бы это удалось». «Мятежница?» — вклинилась Темпест, вздрогнув от выбранного дестином слова. «Я и не хотела вести себя неподобающе!» — воскликнула Ансет, утирая слезы на груди отца. «Но я просто хотела остаться на вечеринке. Было уже так поздно» и мне не хотелось ложиться спать. Я... — Тогда на кого напали? — спросила Темпест, указывая на кровь на полу. — Несостоявшийся убийца? Чутье подсказывало ей, что она ошиблась. дестин вздохнул. Ансет знала, что я не обрадуюсь ее возвращению на вечеринку в столь поздний час. Она переоделась в другое платье, чтобы ее не узнали, и велела своей служанке спать в своей кровати. На случай, если кто-нибудь заглянул бы, то поверил, что принцесса спит сладким сном. Ты видишь кровь служанки, Темпест. Её убили. Поднявшись, Темпест осторожно вошла в комнату принцессы с мечом в руке. Огромная кровать с балдахином представляла собой груду перьев из подушек и рваных шёлковых занавесок, окрашенных в красное. Ей приходилось видеть битвы, даже массовые убийства, но точно ничего подобного. Всё было в крови. Настоящая кровавая бойня. Жлудок скрутило от запаха железа, витающего в воздухе, и она почти захлебнулась вздохом и тут же приложила ладонь ко рту, когда увидела, что осталось от служанки. Убийство оказалось вовсе не чётким и быстрым. Кто бы ни совершил преступление, он наслаждался болью и разрушениями. Слава звездам, что Ансет не было в постели. Никто не заслуживал такой смерти. Бедная служанка. Кто-то должен уведомить семью девочки. Пробромотала Темпест, чувствуя оцепенение. «Уже сделано», — тихо произнес голос Мадрида из тени. Темпест быстро заморгала, когда он материализовался справа от нее. В творящемся безумии она совершенно упустила из виду его присутствие. Неосторожно с ее стороны. Есть идеи, кто это сделал? Об этом она должна была думать в первую очередь. Нет. И никто ничего не видел? Мадрид взглянул на мрачного стражника, безучастно смотревшего на комнату. Никто ничего не видел. Стражников снаружи накачали наркотиками, а кровь по коридору разнесли люди, входившие в комнату и выходившие из неё. Предполагается, что убийца сбежал через окно. Темпест моргнула, глядя в открытое окно. Проникнуть тайком во дворец почти невозможно. Мадрид наблюдал за ней. — Мы имеем дело с необычным убийцей. «Необычный убийца? Он имеет в виду, что мы имеем дело с талаганцем?» «Оборотень? Птицу легко не заметить!» Король вошел в комнату и встал слева от неё. «Вы считаете, что за этим стоят повстанцы?» «У меня в плену их люди», — сказал Дестин. «Конечно, это их рук дело. Они хотели отомстить». Он был уверен в своих словах и оттого зол. Возможно, проникший внутрь обладает способностью менять форму, но Темпест сомневалась, что «Темный двор» пошел на такое. Даже Пайер, будучи жестоким шутом, никогда бы не тронул принцессу и пальцем. Ансет невинна, она хороший человек и совсем не похожа на своего отца. «Утройте охрану на этом этаже!» приказал Дестин Мадриду. «Мы не допустим повторения покушения ни на жизнь моей дочери, ни на жизнь моей будущей королевы. Понятно?» «Понятно, милорд», — пробормотал Мадрид, поклонившись. «Я позабочусь о том, чтобы мои люди защитили то, что вам дорого». Дестин обхватил Темпест за предплечье и вывел ее из спальни Ансет. Вслед за ними вышел Мадрид, выкрикивая приказы солдатам. Мужчины заняли свои посты в коридоре, как и приказал Мадрид. Что-то подсказывало темпист что затея бессмысленна. Кто бы ни пытался убить Ансет, он добился своего. Они не вернутся, чтобы закончить работу или напасть на Темпест. Какой бы ни была их цель, эффекта неожиданности больше не будет. Несмотря на то, что злодеи не убили принцессу, Они посеяли страх в самом сердце дворца. Вопрос, которым задавалась Темпест, заключался в том, почему принцесса в принципе стала их целью. Ансет отличалась умом, но, судя по всему, не пользовалась ни благосклонностью короля, ни какой-либо властью. Почему не нанесли удар по новоявленному наследнику? Король отпустил Темпест, поднял на ноги свою дочь и повел ее по коридору, сопровождаемый невестой с одной стороны и Мадридом с другой. Он остановился перед покоями гончи и вошел в них. Девушка моргнула и последовала за ним, наблюдая, как он усаживает свою дочь в обитые розовой парчой кресла у низкого камина. Сохраняя спокойствие, Темпест пронеслась мимо них и подбросила несколько поленьев в огонь. Какое-то время она смотрела, как они разгораются, превращаясь в теплое пламя. В комнату вошла группа служанок, которые сначала присели в реверансе перед правителем, а затем направились к дрожащей ансет. Дестин встретился взглядом с Темпест и протянул ей руку. Она вложила меч в ножны и положила его у изножья кровати, а затем взяла его за руку. Король вывел ее из комнаты и закрыл за ними дверь. Мадрид вытянулся по стойке смирно, и король отпустил ее руку. «Найдите того, кто это сделал», — потребовал Дестин. «Будет сделано», — торжественно ответил Мадрид. Король сосредоточил все свое внимание на Темпест. «Я оставляю свою дочь на твоем попечении на ночь. Могу ли я положиться на тебя, миледи?» «Конечно, милорд. Она никогда не была с ним честнее. Темпест не допустит, чтобы с принцессой что-нибудь случилось. Я буду охранять ее ценой своей жизни. Ваша семья, моя семья». Последняя уже правдой не являлась, но именно эти слова ему нужно услышать. Дестин кивнул, пылающий взгляд его золотистых глаз немного смягчился, Он оставил на ее лбу поцелуй. «Я этого не забуду». То, что должно звучать успокаивающе, прозвучало скорее как угроза. Темпест читала между строк. «Если она обеспечит принцессе безопасность, то он будет у нее в долгу. А если же Сансет что-нибудь случится, его гнев настигнет ее, куда бы она ни сбежала». Он отстранился и направился к перилам, волоча за собой пурпурный халат И приготовься проснуться на рассвете, прорычал он, мятежное отребье встретит свой конец с восходом солнца. С восходом солнца спросила она спокойным голосом. Они не заслуживают даже возможности дышать, выплюнул дестин, поворачиваясь к ней лицом. если они так легко, Убивают невинных девушек. Они не заслуживают пощады. Они умрут на рассвете. Он зашагал прочь, прижимая руки к бокам и крича на солдат, мимо которых проходил. Она смотрела, как его внушительная фигура исчезает за углом, и ее плечи поникли. До восхода солнца оставалось всего несколько часов. «Лучше иди спать, Темпест», — пробормотал Мадрид. Его взгляд блуждал в поисках опасностей. «Как будто я смогу после всего произошедшего уснуть», — пробормотала она. Он осмотрел ее обнаженные ноги, а затем стражников, заполнивших коридор. «Ты не одета?» — она фыркнула. «Раньше я бегала голой по казармам. Не думаю, что мои обнаженные лодыжки кого-то оскорбят. Уверена, что никто из них даже ничего не заметил». Они заметили, неужели Максим не научил тебя всему, что касается мужчин? Это всего лишь кожа, не более того. Ты — невеста короля и одна из его доверенных лиц. Ты должна вести себя соответственно. Слова мужчины отрезвили ее. Взгляд метнулся к закрытой двери. Теперь принцесса на ее попечении. «Темпест» кивнула Мадриду и вошла в свою комнату. Служанки укутали ансет в ночную рубашку из гардероба «Темпест». Девочка прижала к себе колени и теперь казалась такой... маленькой. Подойдя к небольшой коллекции спиртных напитков, «Темпест» налила немного виски в чашку и протиснулась между слугами, которые что-то напевали принцессе. Гончия протянула стакан принцессе. «Выпей». Тихо приказала она. Ансет осторожно взяла напиток из её рук. Быстро, чтобы вкус не показался слишком уж противным. Принцесса с залпом выпила спиртное и поморщилась, после чего вернула чашку. Пора спать. Девочка встала и на ватных ногах направилась к кровати. Темпест откинула одеяло и обернула его вокруг Ансетт, Затем обогнула кровать и, забравшись в постель с другой стороны, уставилась на служанок. Если вы намерены остаться, расстелите себе на полу и сохраняйте тишину. Принцессе нужен отдых. Темпест откинулась назад, прижавшись к спинке кровати. Служанки быстро расстелили себе постели на полу и замолчали. Ты не собираешься спать, прошептала Ансет. Темпест взглянула на девушку и покачала головой. «Я буду охранять твой сон». Глаза принцессы наполнились слезами, и она протянула руку. «Спасибо». Темпест посмотрела на руку Ансет и взяла ее в свою ладонь. Сжав пальцы девушки, принцесса закрыла глаза, и по ее круглым бледным щекам потекли слезы. Она так и не разжала пальцы. Темпест долго смотрела на их сцепленные руки. Принимая предложение короля, такого она не ожидала. Она заходила на опасную территорию. Неожиданно для самой себя гончей принялась напевать колыбельную своей мамы. Дыхание принцессы замедлилось и выровнялось. Даже тогда Темпест так и не отпустила руку девушки. Она посмотрела в окно. Рассвет наступит слишком рано как и смерть Брайна.